глава пятая. Внезапное вторжение. Зимний сад был гордостью школы. Он располагался в главном корпусе и занимал большое круглое помещение вертикальным стержнем, проходящее сквозь все этажи здания с высокой конусообразной стеклянной крышей. Стены зимнего сада – Были прозрачными, поэтому из него хорошо просматривались коридоры всех этажей корпуса. В саду было на что посмотреть. Заросли всевозможных вьющихся растений, пальмы, папоротники, декоративные кустарники, замысловатые альпийские горки, выложенные между проходами, искусственный водоем с живыми рыбками и небольшим фонтаном, Аккуратные грядки и клумбы с диковинными цветами ярких расцветок. Елена Владимировна частенько проводила здесь уроки биологии, а в свободное время в саду работали члены ботанического кружка. Но только не сегодня. Когда Никита вошел в двустворчатые двери сада, там находилась одна Светлана Романова. Она сидела со скучающим видом в плетеном кресле у фонтана с рыбками. На коленях девушки лежал большой блокнот. Она рисовала в нем какой-то замысловатый цветок, быстро водя ручкой по бумаге. «Привет, собрат по несчастью!» — приветствовала она Никиту, когда он вошел в сад. «Добро пожаловать в нашу дырявую лодку!» «Аннелли Олеговны еще нет?» «Не видела. И какое наказание она нам выбрала?» «Кто знает, на что способен ее воспаленный разум?» — важно изрекла Светлана. Она убрала ручку в карман и закрыла блокнот. «Эта дамочка пугает меня». «Не тебя одну». В это время двери в дальнем конце сада распахнулись. Рабочие в синих форменных комбинезонах начали затаскивать деревянные ящики, полиэтиленовые мешки с землей и удобрениями и целые стопки декоративных пластиковых горшков. Следом вошла Елена Владимировна в сером рабочем халате и перчатках. Увидев ребят, она страшно удивилась. «Никита? Светлана? Так это вы штрафники? Я-то думала, что меня ждут Кривоносов с Поповым, либо кто-то из их компаний, а вас-то как угораздило». «Видимо, мы пришлись не по душе новому заучу», — развел руками Никита. «Чтобы ей провалиться», — тихо добавила Светлана. «Ну-ну», — раздалось вдруг из зарослей папоротника такие моменты я очень рада, что у меня отличный слух». Ненавистная Нелли Олеговна появилась на гравийной дорожке. В отличие от Елены владимировна она была в своем прежнем коричневом костюме. Светлана что-то тихо процедила сквозь зубы. Никите показалось, что она выругалась. «Чем дольше я наблюдаю за вами двумя, — сказала Зауч, — тем больше убеждаюсь, что мое первое мнение о вас оказалось верным». И если вы в самое ближайшее время не пересмотрите свое поведение, обещаю вам, я заставлю вас это сделать. Загрузите этих двоих работы, Елена Владимировна, чтобы мало не показалось. — Вы заблуждаетесь насчет этих ребят, Нелли Олеговна, — мягко возразила ей Елена Владимировна. Они не такие уж плохие. — Еще одно слово, уважаемое, и я решу, что заблуждалась на ваш счет. Учительница замерла с приоткрытым ртом. Казакова с торжествующим видом направилась к выходу. Елена Владимировна проводила ее негодующим взглядом и покачала головой. Какая неприятная личность. Полностью с вами согласна. А это что? Показав на ящике, спросила Светлана. Там цветы, пояснила учительница. Редкие, тропические, говорят, очень красивые. Подарок нашей школе от одной организации. И наша сегодняшняя задача — рассадить их по клумбам и горшкам. Сделать это нужно как можно скорее, а ботанический кружок еще не собирался после каникул. Так что мне понадобится ваша помощь. Светлана недовольно поморщилась. «Терпеть не могу ковыряться в земле». «А что делать?» — развела руками Елена Владимировна. «Кому-то ведь надо этим заняться». Но зато я обещаю вам хорошую оценку по биологии. Это единственное, чем я могу вас поощрить. — Ну ладно, хоть так, — вздохнул Никита. — Вы прямо как моя мама, — с улыбкой сказала Светлана. — Она работает в городском ботаническом саду и обожает возиться с растениями. Просто хлебом не корми. У нас дома целая оранжерея. — Значит, эта работа тебе знакома. Ладно, наденьте халаты, чтобы не испачкаться. Учительница открыла хозяйственный шкаф у самых дверей и достала два таких же, как у нее, халата и две пары рабочих перчаток. Никита и Светлана быстро натянули их. А рабочие к тому времени уже уехали, оставив ящики прямо в пароходе. Елена Владимировна дала ребятам по небольшой лопатке и показала на незасеянную клумбу. «Начнем отсюда». Никита подошел к ближайшему ящику и аккуратно снял с него крышку. Короб до половины заполняла рыхлая черная земля. Остальное пространство занимал ядовито-зеленый куст с широкими толстыми листьями и мясистыми стеблями. А растение было почти полностью покрыто липкой золотистой пыльцой. Бутоны цветов вот-вот должны были распуститься. «Как славно!» — обрадовалась Елена Владимировна. «Еще не зацвели!» «Значит, это произойдет уже в нашем саду». Она пригляделась к растению и задумчиво почесала переносицу ручкой лопатки. «Интересно, к какому виду оно относится? Не припоминаю, чтобы видела что-то подобное. Надо будет потом свериться со справочником». И работа закипела. Цветов оказалось не так уж много, всего около трех десятков. Никита, Светлана и Елена Владимировна довольно скоро пересадили их из ящиков на клумбы. Растения оказались очень хрупкими, их толстые стебли ломались от малейшего прикосновения. Клейкий сок брызгал во все стороны. Смешиваясь с пыльцой, он превращался в противную липкую массу, от которой склеивались пальцы. Когда они закончили это кашица густым слоем покрывала перчатки, рукава и полы халатов. Светлана брезгливо тряхнула перчатками. «Дрянь какая-то! Кажется, мне даже за шиворот натекло!» «Зато мы закончили», — бодрым голосом произнесла Елена Владимировна. «И вы можете быть свободны. Переодевайтесь, мойте руки и по домам». «Отлично!» — обрадовалась Светлана. «Еще успею сбегать в кино». Никита... Сунул халат и перчатки в специальную корзину для грязной одежды и вышел из сада. Жизнь в школе не замирала даже после окончания уроков. Ребята занимались в многочисленных кружках, первоклашки делали уроки в группе продленного дня, в спортзале, сотрясая стены и пол, тренировались баскетболисты, в бассейне пловцы... Из редакции прожектора доносились крики и громкий хохот, слышимые даже на первом этаже. А в актовом зале репетировал школьный духовой оркестр. Истеричные вопли труб разносились по всему коридору. Никита получил у гардеробщицы Аглая Тимофеевны свой скейтборд. Домой идти как-то не хотелось. На улице было серо, уныло, все еще шел дождь, а зонт Никита, конечно, не захватил. «А Артем уже ушел?» — спросил он у Аглаи Тимофеевны. «Нет еще?» — улыбнулась старушка. «Шоколадку хочешь, Никитоз?» «Хочу», — кивнул Никита. Она протянула ему кусочек. «Артемка сегодня угостил. Он только что в редакцию прошел. Все еще, наверное, заседают там бумагомараки». «Пойду тоже послушаю». Никита поблагодарил Аглаю Тимофеевну за угощение и отправился на третий этаж. В редакции «Прожектора», бывшей вожацкой, за лето многое изменилось. Появился принтер, сканер, у окна стояли два новеньких компьютера с большими мониторами. Увидев оргтехнику, Никита завистливо вздохнул. Родители обещали купить ему собственный компьютер, но пока приходилось пользоваться маминым ноутбуком. Мама работала адвокатом, и редко пускало его посидеть в интернете, так что даже банальная проверка почты превращалась в серьезную проблему. Приходилось тащиться к Артему и заходить в интернет с его компьютера. Может, теперь удастся хоть изредка пользоваться компьютерами редакции? В центре помещения были сдвинуты вместе несколько столов. За ними, в ворохе бумаг и газетных вырезок, сидели Оксана, Артем, Вероника, Ирина и Алена. — Ряды журналистов рядеют, — улыбнулся Никита. — В том году вас вроде больше было. — Вовсе нет, — запротестовала Оксана. — Просто Игорь сейчас на тренировке, еще двое болеют. А кое-кого наказала Нелли Олеговна. Они сейчас помогают библиотекарю реставрировать старые книги. — У нас в школе прям репрессии какие-то начались, — возмущенно воскликнул Артем. — Откуда она вообще взялась, эта Нелли Олеговна? Без нее нам куда лучше жилось. — «Давайте напишем про нее обвинительную статью», — предложила Вероника. «Какое она имеет право наказывать нас за всякую ерунду? Привыкла там в своей колонии для малолетних преступников». «Неприятностей захотела?» — спокойно спросила Ирина. «Эта тетка нас тут же разгонит». «Точно», — согласилась Оксана. «Старайтесь держаться от нее подальше». «У меня к вам другое предложение, более интересное. на этот Хэллоуин... Мы устроим в школе настоящую вечеринку. Маскарад, танцы и все такое. Вероника и Алена восторженно зааплодировали. Можно написать статью о подготовке к этому мероприятию. Мало того, в этом году состоится общегородской конкурс талантов среди учебных заведений. Наша школа тоже участвует. О начале будет объявлено совсем скоро. Вот вам еще одна тема для статьи. Год будет захватывающим задумчиво проговорила Клепцова. — А можно нам писать про всякие необычные вещи? — Например, — не поняла Оксана, — про расследование странных событий. Вот, например, про происшествие в моем доме. Что, если я попробую покопаться в прошлом собственного жилища? Разузнаю о профессоре Штерне? — Я не против, — сказала Оксана. — Лишь бы это интересно читалось. «О, там что-то очень интересное!» Ирина тут же села за компьютер и застучала пальцами по клавишам. «И загадочное!» Я уже навела кое-какие справки. Личность этого Штерна окутана массой тайн. Он был очень известен 16-17 лет назад, а потом пропал без вести. В его лаборатории случился взрыв, был сильный пожар. Некоторые его ассистенты бесследно пропали. Никита знал эту историю даже слишком хорошо. Ему рассказал обо всем отец Ольги перед самым отъездом. Профессор Штерн изготавливал особую сыворотку, с помощью которой планировал создавать мутантов для корпорации «Экстрополис». В момент взрыва вещество вылилось в залив, а оттуда попало в водопровод. Через какое-то время в городе начали появляться метаморфы. Люди-мутанты с необычными способностями. Все они родились после катастрофы, всем сейчас было 14 или 15 лет. Они тщательно скрывались, но иногда информация о разных странных происшествиях попадала в газеты. Кое-кого Никита знал лично. Например, Антона Василевского, который мог гнуть металлические предметы одним усилием воли. Однажды у Василевского заклинило дверцу шкафчика в раздевалке, и он вскрыл замок одним взглядом. Антон и никита считал метаморфом, об оборотничестве он даже не подозревал. Никита его не разубеждал, слишком многое пришлось бы объяснять, а Легостаев и сам до сих пор не знал ответов на многие вопросы. Ирина отыскала в интернете качественную фотографию Штерна с группой ученых-коллег и распечатала ее на принтере. Штерн, жутковатого вида тощий старик с длинными седыми волосами до плеч и в пенсне с темными стеклами, стоял в окружении двух десятков мужчин и женщин. Все были в белых халатах. Рядом с профессором улыбалась женщина с длинными растрепанными волосами. В руках она держала диплом в позолоченной рамке. Никита ее сразу узнал. «Открытие века», — гласила подпись под фотографией. Профессор Владимир Штерн и его коллега Едвига Савицкая совершили настоящий прорыв в области генетических исследований. Какой именно прорыв совершили Штерн и Савицкая, Никита дочитать не успел. Едва он протянул руку за распечаткой, где-то совсем рядом раздался оглушительный грохот. Пол содрогнулся. Казалось, даже стены завибрировали. Электричество мигнуло и отключилось. Мониторы погасли. Все ошарашенно уставились друг на друга. «Вот и первая интересность», — тихо сказал Никита. Грянул второй взрыв. Следующее мгновение по всей школе взаревел звонок. Но сейчас это было не приглашение на урок, а сигнал тревоги. Еще один удар сотряс пол. Звонок тут же замолк. Коридоры наполнились криками и громким топотом множество ног. «Все на выход!» — строго скомандовала Оксана. «Скорее!» Ребята выскочили из-за столов и бросились к двери. Никита схватил распечатку с фотографией и машинально сунул ее в карман брюк. Затем выбежал в коридор и его едва не сбили с ног несущиеся мимо члены астрономического кружка. «Что случилось?» — крикнул Никита. «Уносите ноги!» — гаркнул на ходу Антон Василевский. Ослепительная молния вспорола пространство над их головами и вдребезги разнесла висевший на потолке светильник. Осколки обдали их блестящими брызгами. Девчонки бросились в рассыпную, истошно визжа. Никита похолодел. Он ведь знал, кто способен на такое. Либо Ксения Воропаева, либо... Призрак из прошлого, о котором он не хотел вспоминать, так же, как о случившемся в лаборатории Экстрополиса. Но прошлое снова и снова заявляло о себе. И стреляющий молниями человек Андрей Мебиус, секретарь управляющего экстрополиса Гордецкого, как раз относился к тем людям, которых Никита не хотел бы снова встретить на своем пути. Но как Мебиус его нашел? «Парень — настоящий псих!» — пропыхтел на бегу Арсений Попов. Следующая молния врезалась ему в спину. Толстяка подбросила в воздух, и швырнула вниз. Никита, склонившись над ним, убедился, что Арсений жив, лишь потерял сознание. Вслед за ним еще два человека свалились на пол, сраженные электрическими разрядами. «Я знаю, кто ты!» — крикнул издали хриплый мужской голос. «А ты знаешь, кто я! Хватит прятаться! Выходи и поговорим, как мужчина с мужчиной!» Но на памяти Никиты встречи с Мебиусом никогда не заканчивались ничем хорошим. Толпа заметно поредела, многие уже лежали на полу без сознания. И тут Никита увидел его. Высокий, широкоплечий, зловещий. Нижнюю часть его лица закрывал стоячий воротник кожаного френча, наглухо застегнутый на молнию. Глаза были скрыты за стеклами больших темных очков. Острые металлические когти искрились голубыми разрядами и сверкали в полумраке. «Мебиус!» У Никиты душа ушла в пятки. Но стоять и трястись от страха было некогда. Надо было что-то срочно предпринять. Никита кинулся обратно в опустевшую редакцию «Прожектора». Там он вытащил из рюкзака туго свернутые кожаные штаны и легкую жилетку с капюшоном, наряд, в котором он предпочитал гулять по ночам, и быстро переоделся. Затем, размахнувшись рюкзаком, высадил ближайшее окно. Осколки с грохотом посыпались на пол. Пусть все думают, что оборотень проник в школу именно этим путем. Затем Никита начал меняться. Его тело свело судорогой, позвоночник выгнулся дугой, ребра с хрустом раздались в стороны. Это все еще было довольно неприятно, хоть он уже не испытывал такой боли, как раньше. Светлана Романова только что закончила приводить себя в порядок. Она с трудом отмыла руки. Злокозненная цветочная пыльца ухитрилась осесть на пальцах, несмотря на резиновые перчатки затем девушка обнаружила что пятна пыльцы покрывают даже щеки пришлось вымыть лицо с мылом а затем минут десять восстанавливать макияж перед зеркалом в женском туалете внезапно до нее донеслись звуки взрывов топот и испуганные крики светлана озадаченно прислушалась это что за светопредставление?» — поинтересовалась она у собственного отражения выскочив из туалета она оказалась в самом эпицентре дикой суматохи. Все бежали, кричали, толкались. Светлана и подумать не могла, что в школе до сих пор столько народу. Девушка отскочила к стене, чтобы пропустить всю эту толпу. С ума все посходили, что ли? Что такое? Что случилось? Последней бежала Алена. Светлана схватила ее за руку и притянула к себе. «Ты куда?» «Не знаю», — пожала плечами Алена. «Все бегут, и я бегу». «А от кого бежишь-то?» «Да не знаю я, все бегут, и я бегу!» Из-за угла вдруг показался высокий тип в очках и черном кожаном френче. Он вскинул руку к потолку. Его пальцы блестели, словно покрытые стальными пластинками. Послышался громкий треск электричества, и яркая молния ударила в закрепленный в стене телевизор. Он с грохотом взорвался. У обеих девчонок чуть глаза на лоб не полезли. «Это что, наш новый историк?» — тихо спросила Алена. И тут же упала в обморок. Следующий удар молнии расколол мраморный пол совсем рядом со Светланой. Стеклянная стена зимнего сада позади нее тихонько завибрировала. Светлана уперла руки в бока и гаркнула. «Эй, папаша, хватит уже! Что, напихал по карманам батареек и думаешь, что ты здесь самый крутой?» Пришелец замер на месте, пораженный такой наглостью. Затем громко хмыкнул и выстрелил молнией прямо в девушку. Она метнулась в сторону, но недостаточно быстро. Заряд ударил ее в спину. Светлану швырнуло прямо сквозь стеклянную перегородку Под оглушительный звон бьющегося стекла девушка рухнула на клумбу, которую сама же недавно засадила новыми цветами, и осталась лежать неподвижно. «Покажись, оборотень!» — громко рявкнул Мебиус. «Я давно мечтал повстречать тебя на узкой дорожке!» Но тут в опустевшем коридоре появилась еще одна девушка. Ксения Воропаева выбежала из актового зала и резко замерла на месте, обводя испуганным взглядом распростертые на полу тела и царящий вокруг разгром. Мебиус медленно повернулся к ней и тоже замер, словно громом пораженный. Они стояли и смотрели друг на друга, не шевелясь, не в силах произнести ни слова. «Ты?» — наконец выдохнул Мебиус. «Но как? Как такое возможно?» Он сделал шаг к Ксении. Девушка поспешно отступила назад. «Мы знакомы?» — недоверчиво спросила она. «Были знакомы», — прошептал Мебиус. «В другой жизни». Он сделал еще один шаг. Ксения... Не осознавая того, что делает, протянула левую руку к тому, что совсем недавно было телевизором, все еще потрескивающему электрическими искрами. Правую руку она выставила перед собой. Между пальцами девушки зазмеились тонкие голубые молнии. Их становилось все больше. «Предупреждаю», — твердым голосом произнесла Ксения, «еще один шаг, и... Мебиус с настороженным видом остановился. Затянутый в черное оборотень несся по школьному коридору гигантскими скачками. Острые, словно бритва когти, выступили вместо ногтей. Желтые кошачьи глаза гневно сверкали из-под низкоопущенного капюшона. Литые мышцы так и перекатывались под кожей, покрытой коротким истинно черным мехом. Все, кто попадался ему на пути, шарахались в разные стороны с воплями ужаса. Неизвестно, кто напугал школьников больше — электрический человек или неизвестно, откуда взявшийся оборотень. Никита вылетел в пустой коридор первого этажа и сразу увидел Ксению и стоящего напротив нее Мебиуса. С пальцев девушки сыпались искры. Времени для раздумий уже не оставалось. Юный оборотень подлетел к застывшему Мёбиусу черной молнии так быстро, что тот не успел опомниться, взмыл в воздух и ударил его обеими ногами в грудь, исполнив свой коронный прием. Мёбиус влетел в зимний сад, расколотив уцелевшие стекла и рухнул на гравийную дорожку неподалеку от бесчувственной Светланы Романовой но тут же перекатился через голову, резво вскочил на ноги и довольно расхохотался. Но заминки хватило на то, чтобы Ксения опомнилась и, развернувшись, бросилась бежать. — Куда же ты? — крикнул Мебиус. — Мы еще не закончили! Никита кинулся на него, намереваясь ударить кулаком в челюсть, но тот перехватил его запястье и резко дернул, одновременно сдвинувшись в бок и ударив парня ногой в живот. Никита перелетел через весь сад, врезался в противоположную стеклянную стену и вместе с осколками вывалился в вестибюль первого этажа. Столпившиеся там ученики с оглушительными криками устремились на улицу, невзирая на проливной дождь. Перепуганная Аглая Тимофеевна спряталась под стойкой гардероба. Никита поднялся с пола и тут же подскочил высоко к потолку, уворачиваясь от молнии Мебиуса. Мощный разряд оставил выбоину в полу. Мраморная крошка брызнула во все стороны. В этот момент с улицы донесся вой быстро приближающихся полицейских сирен. Мебиус замер, тяжело дыша, и перевел злобный взгляд на Никиту. «Как не вовремя, черт бы их побрал!» — рявкнул он. «Но ничего. Теперь я точно знаю, где тебя найти, оборотень. И у меня еще будет возможность поквитаться с тобой. Ты же не думаешь, что это наша последняя встреча?» и «Еще одно». Он вдруг улыбнулся. «Я ее узнал». Мебиус круто развернулся на месте, выпрыгнул в открытое окно — И исчез.